В летном костюме, в шлеме, с парашютом за плечами, а вокруг наматывает по зеленой аэродромной травке, изображая самолет, четырехлетний малыш, ее сын. И тут к Мэри подходит веселый, белокурый, румяный советский десантник и целует ее. Потому как она нежно льнет к нему, агар понимает, она любит его и все у них похоже всерьез. Вечером, улучшив момент, Джейк вызывает Машу на беседу, но она по-прежнему неприступна. Да, она узнает его, но не хочет иметь с ним ничего общего. Она не верит ему. Она собирается замуж и предупреждает его. Если хоть кто-то узнает о ее прошлом и об их отношениях, она убьет его. Просто испортит его парашют. По ее глазам он понимает, это не шутка. Как он может помочь ей, спрашивает Джейк? Никак, отвечает она, только оставив ее в покое. Тут Катя прервала свой рассказ, вернее, пересказ джейковского повествования и пояснила мне, у Маши действительно был роман с десантником Васей Ищериным. Тот в самом деле собирался жениться на Машке, а еще он приучил ее пить. Но однажды он исчез с аэродрома, и больше никогда не появлялся. На все вопросы Мария отмалчивалась, а то и бросалась с кулаками, смотря сколько выпила к тому времени. Прыгать в России Джейку понравилось. Советская экзотика, тараканы в гостинице, макароны в столовой, водка по ночам. Джейку, в принципе, показались забавными, продолжила Катя перевод. В следующий раз он привез в Союз свою четверку. Потом они стали приезжать ежегодно. Но об этом я как раз тебе рассказывала, заметила Катя. Ничего нового он про этот период не сообщил. И все-таки удивительно, добавила она со вздохом, что Машка ни разу никогда ничем не выдала, что они с Джейком так давно знакомы, что у них были какие-то отношения. Разве что один-два взгляда выдали их». И то я вспомнила об этом и поняла, в чем дело только сейчас. Все-таки какая-то скрытная она была, эта Машка. «А что же дальше случилось с Джейком?» — прервал я Катю. «Дальше», — продолжила Катя рассказывать за мистера Агарра. «Дальше, в девяносто втором году тяжело заболела его супруга Джеральдина. Ее поместили в психиатрическую лечебницу». Жейку пришлось бросить рассеянный образ жизни и целиком посвятить всего себя управлению фирмой. Хактически он становился ее павлонастным хозяином. В никаких отпусках, поездках, парашютах речи уже идти не могло. Через год Джеральдину выпустили из клиники, но ни к какому управлению она уже была не способна. Целыми днями просиживала в своей комнате, лепила из пластилина игрушки, писала чудовищные пейзажи. Однажды в конце весны 95-го года он, вернувшись в половине девянадцатого ночи из офиса, обнаружил ее в ее комнате, висящей под потолком в петле. Она оставила записку ужасными каракулями. «Прости меня, Джейк!» Только после смерти Джеральдины Джейк вдруг понял, как много значила для него эта женщина, на которой он, признаться откровенно, женился по расчету, и которую он, как казалось, ему никогда не любил. Он остался один, совсем один в целом мире. Его родители давно умерли, братьев и сестер у него не было, не было и детей. Что ему, шестидесятилетнему, оставалось? Только работа. Его фирма, в которой он остался повладастным хозяином. Он приезжал к семье засиживался в офисе до полуночи, порой и ночевал в своем кабинете. Джейк добился своего, вывел компанию из кризиса, куда ее загнала в последние годы своего безраздельного правления Джеральдина, начинавшая к тому времени, как он теперь понимал, сходить с ума. Весной 98 -го года Огар, обратился к своему терапевту с жалобами на усталость, быструю утомляемость, головокружение. Он думал, обычное весеннее недомогание. Доктор припишет ему витамины и, может быть, новомодный прозак. Однако его целый день продержали в клинике. К вечеру врач объявил ему приговор – рак крови. Шансы на выздоровление, конечно, есть, но они достаточно призрачны».